Но все же вокруг нашей поездки шла молчаливая борьба. В настоящее время в Советский Союз можно приехать только в качестве гости какой-то организации или для выполнения какой-то определенной работы. Мы не были уверены, занимается ли нами Союз писателей или же ВОКС, и не были уверены, что они сами это знают. По всей вероятности, обе организации стремились свалить эту сомнительную честь друг на друга. В одном мы были уверены. Мы не хотели получать аккредитацию постоянных корреспондентов с соответствующими корреспондентскими правами, так как в этом случае мы попали бы под контроль Министерства иностранных дел. Правила МИДа очень строги в отношении корреспондентов, и если уж мы стали бы его подопечными, то не смогли бы выехать из Москвы без специального разрешения, которое очень редко выдается». мы не смогли бы свободно путешествовать, и кроме того, наш материал подлежал бы проверке цензурой МИДа. Этого всего мы не хотели. Тем более, что нас предупредили американские и английские корреспонденты в Москве, и мы увидели, что их репортёрская деятельность сводится в большей или меньшей степени к переводу русских газет и журналов и пересылке этого перевода. И даже в этом случае цензура зачастую убирала большие куски из их телеграмм. иногда цензура вела себя вообще смешно. Один раз американский корреспондент, описывая Москву, написал, что Кремль имеет форму треугольника. Позже он увидел, что это место вырезано из его статьи. Конечно же, никаких правил, которым нужно было бы следовать, не существовало, но корреспонденты, прожившие в Москве долгое время, уже приблизительно знали, о чем они могут писать, а о чем нет. Эта вечная борьба между цензурой и корреспондентами продолжается. Существует знаменитая история про новую машину. Один инженер изобрел машину, которая прокладывает туннели или роет канавы, и назвал ее «Земляной крот». В советском научном журнале появились ее фотографии и технические данные. Один американский журнал опубликовал этот материал у себя. Время. В свою очередь английская газета, увидев эту статью, телеграфировала своему корреспонденту в Москве, чтобы тот срочно написал о земледомкрате. Английский корреспондент отправился в советский научный журнал, откопал материал и послал его в свою газету, после чего выяснилось, что всю статью задержала цензура. Деятельность корреспондентов была еще больше урезана недавним постановлением. которое приравнивало разглашение сельскохозяйственных, промышленных и демографических показателей к разглашению военной информации. В результате никто не мог узнать никаких цифр относительно любого русского производства. Обо всем шла речь в процентах, а без основного показателя это вам ничего не дает. Например, вам не могут сказать, сколько тракторов выпустил какой-то тракторный завод, но вы можете узнать, что этот примеру составляет 95 процентов от уровня 1939 года. Если вы знаете, сколько машин было выпущено в 1939 году, то получите достаточно точную цифру. Но если у вас нет другого показателя, вы пропали. Иногда это выглядит просто смешно. Если, например, кто-то спрашивает, каково сейчас население Сталинграда, ему ответить, что оно составляет 87 процентов от до войны уровня. Следовательно, затем надо узнать, сколько народу жило в Сталинграде до войны, и вычесть, сколько там проживает сейчас. Между московскими корреспондентами и цензурой ведется постоянная война, и мы совершенно не хотели быть вовлечены в нее. В это время со своих ленинградских каникул на пушном аукционе возвратился Джон Юман. Мало того, что Джо хороший товарищ, он еще и очень полезный человек. Он работал в Японии и Аргентине, и это прекрасно подготовило его к московской обстановке. У него появилось одно хорошее качество в результате того, что он долгое время провел в странах, где примотать чрезвычайно редкое явление, он выработал нюх на нюансы и намеки. Он может прочитать то, что нужно между строк, и, кроме того, он очень мягкий человек. Если этому не научиться, то скоро просто сойдешь с ума. Мы очень обязаны ему за информацию и за все то, чему он нас научил. У нас сложилось мнение, что русские худшие в мире пропагандисты собственного образа жизни. Что у них самая скверная реклама. Взять, к примеру, иностранных корреспондентов. Обычно журналист едет в Москву с доброй волей и желанием понять то, что увидит, но он сразу же подвергается всяким ограничениям и просто не в состоянии выполнять свою работу. Постепенно у него меняется настроение, и он начинает ненавидеть систему не как саму систему, но как препятствие для своей работы. И нет способа быстрее настроить человека против чего бы то ни было. В конце концов, журналист начинает злиться и нервничать из-за того, что ему не дают выполнять то, ради чего его послали. Человек, который не в состоянии делать свое дело, обычно ненавидит причину, мешающую ему. Посольские сотрудники и корреспонденты чувствуют себя изолированными и одинокими. Они живут на острове посредине России, и неудивительно, что они озлобляются и становятся необщительными. Это замечание в адрес отдела печати МИД вставлено для оправдания журналистов, постоянно работающих в Москве. У нас была возможность сделать многое из того, что им запрещено. Но если бы в наши обязанности входило, как и у них, передача новостей, то МИД взял бы нас под свою опеку, и мы тоже не смогли бы выехать за пределы Москвы. А так Вокс предоставил нам переводчика. Что было для нас очень важно, поскольку мы не могли даже прочитать вывеску на улице. Нашей переводчицей была молодая, миниатюрная и очень хорошенькая девушка. По-английски она говорила превосходно. Она окончила Московский университет, где изучала историю Америк. Она была проворна, сообразительна, вынослива. Ее отец был полковником советской армии. Она очень... Помогала нам не только потому, что прекрасно знала город и хорошо справлялась с делами, но и потому, что, разговариваясь с нею, можно было представить себе, о чем думает и говорит молодежь, по крайней мере, московская. Ее звали Светлана Литвинова. Ее имя произносилось «Суетлана». «Сует» — милая, сладкая, английский. Это имя так очаровало нас, что мы решили разделить его. Мы пробовали говорить «Суит Генерал Смит», «Суит Гарри Трумэн», «Суит Карри Чапман Катт», но ни одно из них не привелось. В конце концов мы остановились на «Суит Джон Юмине», и это, казалось, стало его постоянным именем. С тех пор его и зовут «Суит Джо». Суит Лана была просто сгустком энергии и работоспособности. Она вызывала для нас машины. Она показывала нам то, что мы хотели посмотреть. Это была решительная девушка, ее взгляды были такими же решительными, как и она сама. Она ненавидела современное искусство во всех его проявлениях. Абстракционисты были для нее американскими декадентами, экспериментаторы в живописи представителями упаднического направления. От Пикассо ее отошнило. идиотскую картину в нашей спальне она называла образцом декадентского американского искусства. Единственное искусство, которое ей действительно нравилось, была фотографическая живопись XIX века. Мы обнаружили, что это не ее личное точка зрения, а общее мнение. Мы не думаем, что на художника оказывается какое-то давление, но если он хочет, чтобы его картины выставлялись в государственных галереях, А это единственный существующий вид галерей, то он и будет писать картины с фотографической точностью. Он не станет, во всяком случае, в открытую экспериментировать с цветом и линией, не будет изобретать новую технику и вообще не станет использовать субъективный подход в своей работе. Суетлана высказывалась на этот счет весьма категорично. Так же яростно спорила она и по другим вопросам. От нее мы узнали, что советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Это было что-то похожее на то, что происходило у нас в Штатах, в провинциальных городишках поколение назад. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки не пьют, и еще приличные девушки очень осмотрительно себя ведут с парнями. У Суетланы были такие высокие моральные принципы, что мы, в общем, никогда не считавшие себя очень аморальными, на ее фоне стали казаться себе весьма малопристойными. Нам нравится, когда женщина хорошо накрашена и когда у нее стройные ладышки. Мы предпочитаем, чтобы она пользовалась тушью для ресниц и тенями для век. Нам нравится ритмичное музыка и ритмичное пение без слов, и мы обожаем смотреть на красивые ножки кардебалета. Для Суитланы все это являлось признаками декадентства и капиталистического образа жизни, и это было мнение не только одной Суитланы. Такими взглядами отличались все молодые люди, с которыми мы встречались. Мы отметили одну довольно интересную деталь: отношение к подобным вещам наших наиболее консервативных и старомодных общественных групп во многом совпадало с принципами советской молодежи. Суетлана была очень опрятной и аккуратной. Ее одежда была проста, добротно шита и хорошо на ней сидела. А если она вела нас в театре или на балет, то надевала маленькую вуальку на свою шляпку. За время нашего пребывания в Советском Союзе Суитлана стало терпимее относиться к нашему декаденству. И, наконец, когда мы накануне отъезда устроили маленькую вечеринку, Суитлана сказала: "Я работала со многими людьми, но еще ни с кем мне не было так интересно". Суитлана привезла нас на Ленинские горы, и с этой высоты мы увидели весь город, увидели Москву, огромный город. который простирался до самого горизонта. По небу плыли черные кучевые облака, но солнце пробивалось из-под них и отсвечивало на золотых куполах Кремля. Это город больших новых зданий и старых маленьких деревянных домиков с деревянными кружевами вокруг окон. Любопытный город с изменчивым настроением и со своим характером. Точных цифр относительно его населения я не знаю, но говорят, что между шестью и семью миллионами. Мы не спеша поехали обратно в город. На обочинах росла капуста, а по обе стороны дороги был высажен картофель. Москва еще не рассталась с тем, что у нас называлось военными огородами. У каждого был свой участок, засаженный капустой и картофелем, и владельцы яростно защищали свои угодья. За то время, что мы находились в Москве, двух женщин приговорили к десяти годам исправительных работ за то, что они украли из частного огорода три фунта картошки. На обратном пути в Москву большая черная туча накрыла нас и пролилась дождем над городом. Вероятно, самое сложное в мире для человека просто наблюдать и принимать окружающие. Мы всегда искажаем картины нашими надеждами, ожиданиями и страхами. В России мы увидели многое, с чем не соглашались и чего не ожидали, и именно поэтому хорошо, что у нас с собой был фотоаппарат, ведь он без предвзятости запечатлевает то, что видит. Нам пришлось пожить в Москве, пока мы ждали разрешений выехать из города и поездить по стране. Нас пригласили на встречу с временным руководителем отдела печати. Он был одет в серую форму с квадратными погонами министерства иностранных дел. У него были ярко-голубые, как береза, глаза. Капо темпераментно говорил о фотосъемках. До этого времени он не имел возможности снимать. Субеседник заверил нас, что сделает все, чтобы как можно скорее получить для нас разрешение на фотографирование. Наша встреча была официальной и вежливой. Потом мы отправились в музей Ленина. Зал за залом. Кусочек человеческой жизни. Мне кажется, что в мире не найдется более задокументированной жизни. Ленин, по всей вероятности, ничего не выбрасывал. В залах и в застекленных витринах можно видеть его записки, чеки, дневники, манифесты, памфлеты, его карандаши и ручки, его галстуки, одежда. Все здесь есть. А на стенах развешаны большие картины, на которых изображены эпизоды из его жизни с самого детства. Каждое событие революции, в котором он принимал участие, также отражено на гигантских полотнах. На стенах укреплены его книги, высеченные из белого мрамора, название в бронзе. Здесь находятся статуи Ленина, изображающие его в разных позах, а позже к нему революция. присоединяется фигура Сталина. Но во всем музее нельзя найти изображение Троцкого. Троцкий, как учит русская история, перестал существовать и вообще никогда не существовал. Такой исторический подход нам непонятен. Это та история, которую хотелось бы иметь, а не та, что была на самом деле. Нет никакого сомнения, что... в том, что Троцкий оказал огромное историческое влияние на русскую революцию. Не вызывает ни малейшего сомнения также и тот факт, что его смещение и изгнание имели большое историческое значение. Но для русской молодежи его никогда не было. Для детей, которые ходят в музей Ленина и наглядно знакомятся с историей революции, Троцкого хорошего ли плохого ли никогда не существовало. В музее толпился народ. Здесь были группы советских солдат, дети, туристы из разных республик. Каждую группу водил гид. Своей указкой он или она показывали экспонаты, о которых шла речь. Пока мы там были, в зал вошла большая группа сирот, родители которых погибли во время войны. Мальчики и девочки от шести до тринадцати лет, чистенькие и принаряженные. Они шли по залам и рассматривали широко открытыми глазами документированную жизнь покойного Ленина. Они с удивлением рассматривали его меховую шапку и пальто с меховым воротником, его ботинки, столы, за которыми он писал, стулья, на которых он сидел. Все, что касается этого человека, находится здесь. Все, за исключением его юмора. И ничто здесь не говорит о том, что за всю свою жизнь он хоть раз подумал о смешном и легком, рассмеялся от всего сердца, что ему действительно было весело. Уверен, что все это было, но, скорее всего, история запрещала обнародовать эту сторону жизни. В музее приходит в голову мысль, что Ленин сам осознавал, какое место в истории он занимает. Он не только сохранял каждый клочок своих мыслей и записей, здесь были еще сотни его фотографий. Его фотографировали везде, в любых ситуациях, в разном возрасте, будто бы он предвидел, что в один прекрасный день будет открыт музей, который назовут музей Ленина. Здесь царит тишина, люди разговаривают шепотом, а гиды с указками говорят на распев, будто читают молитву. Потому что этот человек перестал быть для русских просто человеком. Он уже не в воплоти, а в камне, бронзе, мраморе. Лысую голову и остроконечную бородку можно видеть повсеместно в Советском Союзе. Прищуренные глаза внимательно смотрят с холстов и гипсовых скульптур. Вечер мы провели в американском клубе, куда приходят отдыхать служащие посольства. Солдаты и матросы из военного и морского атошатов. Подавали едкий пунш из водки с соком грейпфрута. Прекрасное напоминание о временах сухого закона. Маленьким оркестром дирижировал Эд Гилмор, любитель свинга. Сначала он назвал свой оркестр «Кремлевские вороны». Но поскольку это не вызвало большого одобрения, Он переименовал его в «Московских водяных крыс». После торжественной обстановки музея Ленина, где мы провели несколько часов, легкий шум, смех и некоторый беспорядок пришлись весьма кстати. На следующий день мы поехали на воздушный праздник. Хотя это не считалось военным торжеством, все-таки проводили его советские военно-воздушные силы. В советской армии у каждого рода войск свой праздник. Есть день танкиста, день пехоты, день военно-морского флота и день авиации. Поскольку все же праздник был полувоенным, нас попросили не брать с собой камеры. Довольно смешно, так как сюда были приглашены все военные атташе из всех посольств, а это люди, прекрасно разбирающиеся в самолетах. Мы же не отличали самолет от дырки в земле». Зато военные оттошее, как нам казалось, возможно, понимали и запоминали все, что видели. За нами пришла машина. Мы проехали по длинные улицы, на которой было развешано множество красных флагов и флагов военно-воздушных сил. По обочинам шоссе были установлены большие портреты Сталина, Маркса и Ленина. Сотни тысяч людей ехали к летному полю на трамваях, автобусах. Сотни тысяч шли пешком. Наши места находились на трибуне, и это, конечно, было ошибкой. Нам надо было быть на зеленом поле, откуда буквально миллионы людей наблюдали за воздушным парадом. День был жаркий, а от солнца некуда было укрыться. На ровном зеленом поле стояли палатки. В которых продавали прохладительные напитки и пирожки. Когда мы заняли свои места, вдруг послышался гул, который перерос в настоящий рев. Все, кто стоял на поле, приветствовали Сталина, который только что приехал. Нам не было его видно, потому что мы сидели на другой стороне трибуны. Его появление было встречено не просто приветствиями, а гулом, как в гигантском улье. Праздник начался почти мгновенно. Первыми выступили гражданские и летчики с заводов и авиаклубов, женских организаций. Самолеты летали звеньями, сложными звеньями, и делали это прекрасно. Они лихо следовали цепочкой за ведущим, делали мертвые петли, повороты, пикировали один за другим. Потом показались военные самолеты. Летящие в спарке тройками, пятерками, семерками крыло к крылу, как одна большая машина. Это был превосходный полет. Но он не то, ради чего пришли люди. Пришли, чтобы увидеть новые типы самолетов, реактивные машины, самолеты турбореактивные. Наконец они появились. Некоторые из них взлетали почти перпендикулярно на огромной скорости, оставляя за собой на небе белые следы. И вот появились реактивные самолеты. Не знаю, зачем. Может из-за иностранных обозревателей самолеты пронеслись на высоте трехсот футов над землей, и к тому времени, как мы услышали звук, сами самолеты уже исчезли из поля зрения. Мы увидели три или четыре новые модели самолетов. У нас не было ни малейшего представления, чем они отличаются от других реактивных самолетов. Нам они показались очень быстрыми. За весь парад пролетело всего два больших самолета, скорее всего это были бомбардировщики. Затем перед нами разыграли воздушный бой. Появились самолеты противника, на встречу поднялись самолеты защитники, а с земли, откуда-то издалека, доносился рев, и были видны вспышки батарей ПВО, и все поле вздрагивало от раскатов. Это было очень зрелищно. Время от времени. Какой-нибудь самолет выпускал облака черного дыма и огня штопором летел к земле и за холмом вспыхивало пламя кальция, создавающее иллюзию взрыва. Это было по-настоящему захватывающее зрелище. Конец праздника был очень эффектным. К полю подлетела большая группа транспортных самолетов, и один за другим над полем стали появляться парашютисты. В воздухе находилось по меньшей мере около пятисот человек с красными, зелеными и синими парашютами. Солнце делало их похожими на небесные цветы. Они летели к полю и прямо перед тем, как приземлиться, выпускали еще один парашют, поэтому никто не падал и не спотыкался, все приземлялись на обе ноги. К этому празднику готовились, наверное, много недель. Время было рассчитано очень точно, никаких задержек. Одно действие следовало сразу же за другим. Когда все кончилось, толпа опять загудела и сотни тысяч людей захлопали. Уезжал Сталин, а мы его так и не увидели. Существуют определенные неудобства в том, чтобы иметь лучшие места на трибуне, и жалко, что мы не были на поле, где люди сидели с комфортом прямо на траве. Наблюдали за представлениями, мы видели намного больше нас. Такой ошибки, согласиться на роль почетного гостя, мы больше не повторяли. Конечно, это льстит самолюбию, но далеко не все видно.